Глава 33. Орка. Орка сидела в углу таверны с кувшином, разбавленного и кружкой. Жаль, но хмель не помогал унять головную боль, которая колола и пульсировала в затылке. Дым от очага медленно заполнял помещение. Его было слишком много, чтобы целиком уходить через отверстие в сводчатой крыше, в воздухе витал запах китового жира, хмеля и мочи. Она выбрала самый темный угол таверны, накинула на плечи новый плащ, купленный у одного из многочисленных торговцев, выстроившихся вдоль прибрежных улиц Дарла, и натянула капюшон. Плащ, прикрывавший ее кольчугу и оружие, был из серой шерсти в елочку, а капюшон, отбрасывающий тень на лицо, — из коричневой домотканой шерсти. Это была уже одиннадцатая таверна, которую она посетила чуть больше, чем за день с тех пор, как ушла от морды Элифа. Большую часть времени она просто сидела и слушала, иногда задавая вопрос хозяину или подавальщице. Но в ответ получала лишь молчание или мрачные взгляды. За столами сидела около дюжины человек. В основном моряки с пришвартованных кораблей и пара шлюх, улыбающихся мужчинам, глубоко увлеченным своими кружками. Ближе всех к ней сидел мужчина и помешивал тушеное мясо в глубокой миске. Одна сторона его головы была покрыта шрамами от ожогов. Волосы, оставшиеся на голове, были стянуты в низкий хвост. На поясе висели короткие топоры и охотничий нож. а за сапога орка заметила рукоять еще одного. «Хочешь чего-нибудь поесть?» — спросила ее подавальщица, молодая девушка в грязном фартуке поверх поношенной рубахи. «Нет», — ответила орка. Девушка хотела уже отвернуться, но тут орка вытащила руку из-за пояса и бросила на стол бронзовую монету. Этот звук привлёк взгляд девушки, как карканье воронов. «Если тебе нужен мужчина или женщина, могу найти для тебя», — сказала подавальщица. Помолчала мгновение. «Я сама скоро заканчиваю работу». «Я ищу кое-кого», — ответила орка. «Кого?» «Дрекра», — сказала орка достаточно громко, чтобы голос наполнил всю комнату. Подавальщица моргнула. Посетители за столами повернулись на мгновение, посмотрев в сторону орки. «Не знаю никого с таким именем», — пробормотала девушка, повернулась и поспешила прочь. Она кинула взгляд на обожженного человека, когда проходила мимо, но он продолжал молча смотреть в свою миску с тушеным мясом. Медленно поднял ложку и набрал полный рот варева. Девушка дошла до стойки, и там мужчина, который выглядел как хозяин таверны, подтащил её поближе и начал шёпотом расспрашивать. Орка отпила глоток из своей кружки. Хозяин таверны обошёл стойку и направился к ней. Он был лысым, с плоским носом и красными щеками. На поясе у него висел кинжал в потёртых кожаных ножнах. «Тебе лучше уйти», — сказал он. «У меня тут свои дела», — сказала Орка. «И я еще не выпила этот бочонок лошадиной мочи, за которую заплатила». Она подняла кружку и отпила глоток, кривя губы. «Возьми свою монету обратно», — сказал он, бросая ей полмедика. «Здесь не нужны такие, как ты». «Как я?» — спросила Орка. «Вон!» — гаркнул хозяин, и его рука легла на рукоять кинжала. Орка встала, скрипнув стулом, и поднялась во весь рост, глядя на него сверху вниз. Она была на голову выше и шире. Он сделал шаг назад, и по лесу его пробежала рябь страха. Взгляд метнулся к обожженному человеку, а затем снова к Орке. — Я просто не хочу проблем, — угрюмо пробормотал он. Орка фыркнула. прошла мимо него и вышла через дверь таверны под шепчущий дождь. Было темно, и это означало, что полночь уже минула, а рассвет не наступил, ибо летние ночи удлиняются к солнцестоянию. Орка повернула налево и прошла шагов 20-30, затем скрылась в тенистом переулке, который проходил между таверной и следующим домом. Она стояла и ждала, скрытая темнотой, прислонившись к стене из самана так, чтобы видеть улицу перед входом в таверну. Когда она досчитала до ста, дверь скрипнула, и из таверны вышел человек. Посмотрел в обе стороны, затем повернул направо и пошел прочь. Это был тот самый обожженный мужчина. Орка последовала за ним. Она держалась на расстоянии, прячась в тени. Несмотря на поздний час, на улицах было оживлённо. Песни и смех доносились из многочисленных таверн, пьяницы шатались туда-сюда, торговцы зазывно кричали над прилавками с товарами, на шипящих под дождём кострах жарились кролики и белки, в котлах варились супы и тушилось мясо. Обожжённый человек шёл по широким оживлённым улицам, расположенным, казалось, полукругом вокруг основания холма, на котором высилась крепость Дарл. В земле были прорезаны каналы, питавшиеся от реки, как пиявки, и обожженный человек вел орку мимо множества пришвартованных кораблей, эллингов и амбаров. В нос ей ударила едкая вонь кожевенной мастерской, и она увидела двор, где шкуры, готовые к выделке, были приколочены и натянуты на рамы. Здесь уже было тише. Обожжённый человек снова повернул, и вскоре они опять оказались на улице, полный таверн, мерцающих факелов, более глубоких теней в переулках, шлюх иконокрадов, промышляющих своим ремеслом. Грязь в лужах чавкала и присасывалась к сапогам орки. Обожжённый человек остановился у большой таверны, над входом которой скрипела вывеска с рунами и нарисованным воином. Раны его сочились красной кровью. Орка подошла на несколько шагов ближе, чтобы разглядеть ее сквозь дождь, затем остановилась, слившись с тенью у входа в переулок. Таверна называлась «Мертвый дренгер Снаружи стояли три фигуры. Двое из них — мужчины в шерсти и коже, оба высокие и худощавые. Один из них — лысый и с дубиной в руке. Он кивнул обожженному человеку. Третьей фигурой была женщина, одетая в кольчугу и плащ, из-под которого виднелся меч. На спине у неё висел щит, выкрашенный в чёрный цвет, с золотыми орлиными крыльями. Одна из дрэнгров в Хелке. Она шагнула, была к обожжённому человеку, но Лысый с дубиной что-то сказал, и она отошла в сторону. Обожжённый вошёл в таверну. Орка стояла в тени, наблюдая. Ожидая, размышляя, а дождь медленно пропитывал ее капюшон и плащ. Серый свет расползался по улице, предвещая скорый рассвет. Затем она скользнула в переулок. Он был пуст, если не считать крыс, и, пройдя его насквозь, она увидела блеск маслянисто-черного канала, круги от капель дождя на воде, пришвартованные и мягко покачивающиеся лодки. Она прокралась вдоль здания и оказалась на заднем дворе мёртвого Дрэнгра. Высокая глинобитная стена и ворота ограждали двор, конюшни и другие хозяйственные постройки. Тут только услышала ржание лошадей и чей-то голос. «Двигайтесь», — сказал он, и тут же из открытых ворот появилась фигура. Это был мужчина, высокий и худощавый, как те двое на входе в таверну, надвинутым на голову капюшоном и с деревянным посохом в руках. За ним шла вереница детей. Семь, восемь, еще больше. Все в плащах и капюшонах, руки связаны в запястьях. Орка услышала, что некоторые из них плачут. Еще один человек шел сзади. Первый мужчина дошел до лодки, пришвартованной у берега канала, и прыгнул в нее. Он резко и зло командовал, приказывая детям лезть следом. На корме за был натянут тент, и те, кто шёл первым, забрались под кусок сукна. Одна из девочек отказалась идти и упала на колени, всхлипывая. Мужчина, который шел сзади, ударил ее по лицу, поднял за волосы и швырнул в лодку. Орка проклинала себя за то, что оставила копье в комнате, которую сняла по прибытии в Дарл. Но она хотела выглядеть как можно незаметнее. По старой привычке она тут же проверила остальное оружие, которое было сейчас при ней. Днем она купила простые ножны для двух кинжалов, которые вытащила из тела Торкеля. И теперь один из них висел на поясе спереди и сбоку у бедра, а второй — на спине. Она проверила оба, легко ли они выходят из ножен, и не мешают ли движению, а затем вынула из петли на поясе ручной топор. Затем, не задумавшись ни на миг, она двинулась вперед. Бегом по грязной тропинке к каналу. Топор в одной руке, кинжал в другой. Мужчина в лодке, должно быть, заметил движение, потому что перестал заталкивать детей под тент и посмотрел на нее. Рука орки взметнулась, и топор закружился в воздухе. Он ударил мужчину по лицу со смачным шлепком, похожим на звук раскалывающегося дерева. Тот упал назад и с плеском исчез в водах канала. Второй мужчина на мгновение застыл, а затем повернулся. Он уже потянулся к топору на поясе и открывал рот, когда орка ударила его. Кинжал вонзился ему в живот, и она тут же добавила головой в нос. Он хрюкнул и издал приглушенный звук, когда она полоснула его клинком по туловищу, а затем сильно толкнула. Мужчина попятился, кровь полилась рекой, и кишки посыпались к его ногам. Споткнулся о край канала, а потом и его не стало. Лишь рябь, широко расходящаяся по воде, говорила о том, что совсем недавно он существовал в этом мире. На мгновение время будто застыло. Орка оглянулась на ворота таверны, ожидая, не слышала ли кто драку. Но там не было ни движения, ни звука. брека в отчаянии спросила орка у детей, которые стояли и смотрели на нее с лодки, несколько тоненьких фигур на борту. Ещё больше теней под навесом. «Брэка!» — повторяла она, и тут один мальчик открыл рот, чтобы закричать. «Нет, не надо!» — умоляюще прошептала орка. «Я не причиню тебе вреда! Они забрали моего сына, Брэку, он здесь!» Снова последовала тишина. Все дети просто смотрели на неё. Один шмыгнул носом и снова начал плакать. «Здесь нет никого по имени Брэка», сказал мальчик с темными вьющимися волосами и большими глазами. Он выглядел старше остальных. За его плечами минуло должно быть двенадцать или тринадцать зим. «Ты уверен?» — спросила орка, ступив в лодку. Дети отпрянули от нее, и она замерла, затем откинула промокший от дождя капюшон. На ней была вязаная шапочка торкеля, Светлые волосы заплетены в косу, лежащую мотком на одном плече. «Здесь есть кто-нибудь по имени Брэка?» — спросил мальчик, оглядывая своих товарищей. Все они были с мрачными лицами и впалыми глазами. Некоторые качали головами, другие просто смотрели. «Есть и другие», — сказала девочка. «Как мы». «Что ты имеешь в виду?» — проговорила орка. «Где? Здесь?» «Подойди поближе. Я разрежу твои путы», — добавила она и опустилась на корточки. Девочка сделала нерешительный шаг к ней и протянула руки, связанные у запястья. «Я слышала, как Берсик говорил о них». «Берси?» — спросила орка, подняв лезвие кинжала к кожаному шнуру на запястьях девочки. «Та кивнула на борт лодки». Лицо ей исказило гримаса отвращения, и она плюнула туда, куда упал человек, получивший топором в лицо. Потереновая изрядно печалила орку. «Ничего, найду еще один». Берси говорила о других, таких как мы, которых держали вон там. Девочка посмотрела на таверну. «Теперь их нет». Орка перерезала кожаный шнур, освобождая ее руки. Девочка потерла запястье и нерешительно улыбнулась. «Теперь ты свободна», — сказала орка. Другие тоже вытянули руки вперед, и орка пилила, пока все не освободились от кожаных пут. «Почему они забрали вас?» — спросила она старшего мальчика. «Зачем вы им нужны?» «Не знаю», — пожал он плечами. «И последнее», — сказала орка. «Ты знаешь человека по имени Дрекер В ответ дети с ужасом поглядели на нее. «Где он?» — прорычала орка. «Там», — сказал первый, заговоривший с ней мальчик. Он указал на таверну. Орка встала и перепрыгнула из лодки на берег канала, затем оглянулась на старшего мальчишку. «Теперь ты свободен», — сказала она. «Поможешь остальным?» Она жестом указала на детей, которые сопели и всхлипывали, широко раскрыв глаза от страха. «Да», — кивнул он, — «хорошо. Если ты умеешь грести, берите эту лодку. Если нет, то бегите. Быстро и далеко, и не оглядывайтесь». И она двинулась в сторону таверны.